Так погибли конфуцианские школы при наступлении железных отрядов ветеранов Циньши Хуанди, 3 век до н.э. Так сгорели буддисты-махаянисты в кострах, подожженных Брамином Кумарилой, объяснившим храбрым Раджпутам, что Бог создал мир и наделил его бессмертной душой отманом, 8 век. Так были уничтожены иудейские святыни Огненного Яхве, 7 век до н.э. Так был зарезан туранцами Заратуштра во взятом ими Балхе, около VI века до н.э., а его последователи разбежались от блеска посеребрёных щитов фаланги Александра и его гетеров, IV век до н.э. Но ужаснее всего была казнь Сократа, погибшего от афинских сикофантов. Философская вера, точнее негативная идеология, съедает этнос, в котором она нашла приют, так же, как бледная спирофета съедает организм человека и гибнет вместе с ним. Появление философской веры в плане этногенеза Означается переход от фазы подъема к акматической фазе. Торжество ее – переход к фазе надлома, а исчезновение – наступление обскурации. И коль скоро так, то осевое время не единственное в истории, а повторяющаяся возрастная болезнь всех крупных процессов этногенеза. Но тогда об общем для всего человечества смысле истории можно не говорить, ибо торжество трансценденции и незнания – означает провал в бездну. Но что такое бездна? Термин дважды употребленный нами как нечто само собой подразумевающееся. Читатель ведь не обязан, да и не может этого знать, ибо это отнюдь непросто. В восемнадцатом веке Лавуазье сформулировал закон сохранения вещества, который оказался не то что неверным, а скорее неточным. Сгорание в герметическом сосуде показало химику того времени, неизменившийся вес только потому, что у него были недостаточно чуткие весы. На самом деле был потерян фотон, но уловить потерю Лавуазье не мог. Теперь физики знают, что при интенсивных термодинамических процессах идет утрата вещества, преображающегося в световую энергию, а последнее уходит из своей системы в межгалактическую бездну. Это аннигиляция, которая не смерть, но страшнее смерти. Так как процессы этногенеза имеют энергетическую природу, очевидно, что и на них распространяется эта закономерность. Древние мудрецы это знали. Они даже персонифицировали, как это было тогда принято, принцип аннигиляции и назвали его Люцифером, то есть носящим свет. Правильный будет неточный перевод, уносящий свет. Куда? В бездну. А бездну сопоставили с садом, самым страшным из всего, что могли вообразить. и они не смешивались с духом бездны простых земных демонов, проявляющих себя в явлениях природы. Этим в древности приносили жертвы, с ними старались наладить хорошие отношения, а дух бездны был враг. Контакт с ним означал отречение от радости и мира, от любви к миру и полное одиночество, проистекающее из принципа отрицания. Переведем эту фантасмагорию на язык современной экзистенциальной философии, И тогда сразу станет понятен принцип незнания и, понятно бездна. Мне концепция Ясперса не нравится. Я хочу думать иначе. Но, может быть, понятие бездна – праздная фантазии древних людей и идеалистических философов? В таком случае стоит ли о ней говорить? Да еще в трактате об этногенезе. Оказывается, стоит. Современная физика тоже оперирует этим понятием, конечно, называя его по-своему вакуум.